триста пятьдесят в о с ь м о а т е р г н и Йоги. Надо же наконец понять значение вещей маломалейших и то, как из малых песчинок складывается огромная гора. От малого можно перейти к великому, начиная с маломалейшего. Отбрасывая малые, отвергаем в е л и к о е Так и из малых действий текущего дня с в р ш а е м ы х в осознании их значимости для будущего. собирается накапливается материал для возведения дома духа с т р о я т все но что одни дом духа другие прекрасные дворцы и замки третьи строения по скромнее в зависимости от устремлений а кто-то душную мрачную холодную темницу задыхаясь в стенах еще будучи на земле так строители все люди без исключения и р ч е п ы и жалкие, спрадные лачуги создают себе те, кто слеп и глух к пространственным з в о в а м света.